24 июля 1941 года. Черный день для эсэсовцев. До середины августа дивизия сс «Мертвая голова» под командованием Кеплера вела оборонительные бои в составе 28-го корпуса в районах Уторгаши, Медведя, Рекимшага. В этих боях эсэсовская дивизия потеряла почти 10% личного состава. ССовцы на практике убедились в том, что русские вели бои с большим умением, организованно отступали и переходили в контратаки при малейшей возможности. По их словам, последние дни показали, с каким упорством, смелостью и хитростью дерутся русские солдаты со своим примитивным оружием, дающим высокие результаты. Немцы признали, что русские оптические винтовочные прицелы показали превосходство над немецким карабином в меткости и скорострельности. Потери мертвой головы в этих боях сопоставимы с недавними боями за Себеж и Опочку. 24 июля 1941 года этот день для дивизии был катастрофическим. Опять, как и события десятидневной давности по разгрому 2-го пехотного полка СС, в ежедневных записях они не были надлежащим образом, вернее, совсем не отражены. По всей видимости, то, что произошло 24 июля, постарались забыть и не подчеркивать важность произошедшего в этот день. По данным советской стороны, события развивались следующим образом – Группа разведчиков 237-й стрелковой дивизии захватила в плен немецкого ефрейтора на петлицах которого был изображен череп с перекрещенными костями. На допросе «Ефрейтер» сообщил, что дивизия «Мертвая голова» состоит из двух пехотных и одного артиллерийского полков и готовится к наступлению. Получив данные о ее маршруте и численности, командир 237-й стрелковой дивизии, Полковник Вацлав Тишинский задумал устроить на дороге засаду. Это происходило в районе уторгожских селений Турская Горка, Добрыни и железнодорожной станции Кчеры. Рано утром, еще в сумерках, 24 июля, советская дивизия заняла позиции на пути эсэсовцев. 835-й и 838-й стрелковые полки замаскировались вдоль дороги, по которой пойдет «Мертвая голова». 841-й стрелковый полк совершил глубокий обход и вышел в тыл мотодивизии, чтобы встретить огнем отходящих эсэсовцев. А за холмом дивизион 221-го гаубичного артполка занял удобную огневую позицию, позволяющую снарядам гулять вдоль дороги, по которой пойдет враг. Около 10 часов утра по грунтовой дороге в сторону станции передольская двинулась немецкая разведка, Два десятка мотоциклистов и два легких танка. Примерно через полтора часа по разведанной дороге двинулись главные силы дивизии СС. Люки танков были открыты, солдаты мотопехоты курили, разговаривали, кто-то играл на губной гармошке. Тишинский сдерживал себя, дожидаясь, когда колонна втянется в лес, где притаились два полка. И только тогда скомандовал по телефону «Открыть огонь». Несколько минут, и на проселке горело восемь танков и три штабные автомашины. Бой превратился в побоище. С громадными потерями эсэсовцы смогли вырваться из этой огненной ловушки. По словам начальника политотдела 237-й стрелковой дивизии Овечкина, сообщение о разгроме немцев армейское руководство встретилось недоверием. Командующий армией выразился просто «Не врите». Одна дивизия не может уничтожить дивизию противника, да еще и немецкую, и приказал убитых не хоронить до приезда комиссии, которая подтвердила, что сведения о больших потерях врага соответствуют действительности. Газета «Известия» 7 августа 1941 года опубликовала сообщение Советского информбюро за 6 августа. Вот выдержка из него. Бойцы и командиры соединения полковника Тишинского разгромили одну из немецких дивизий СС, носящую название «Тоттенкомф». Передаем некоторые подробности. К этому времени немцы стали понимать, в том числе и личный состав «Мертвой головы», что все не так просто и прекрасно. Вот воспоминания немецкого хирурга Ханса Киллиана. «Сводки новостей Вермахта полны оптимистических прогнозов, но потери возрастают». Госпитали танковой дивизии, сражающиеся на линии фронта, прямо перед нами, переполнены. Подразделения медицинской службы, о которых Вермахт никогда не сообщает, находятся в критическом положении. Госпитали Даугавпилса не справляются с работой. Самолеты не успевают перевозить раненых. В середине месяца, 15 июля 1941 года, в нашу армию прибывает генерал-фельдмаршал фон Браухич. Он спешит объявить собравшимся офицерам, что поход на Россию уже почти выигран, когда до нас, советников, доходит эта стремительно распространяющаяся фраза генерал-фельдмаршала «От ужаса мы теряем дар речи».